Роберт. 28 марта. Вечер. «Одни боялись Бонза, другие пью, а меня боялся сам Флинт!» Гремел Айвор, опираясь на швабру, как на костыль. Судя по смеху Асты, у него получилось ее развеселить. А доходит сумрачное, как привидение, хотя по вполне понятной причине. Ее родители с двумя младшими братьями жили в небольшом городке под Клайпидой, И связаться с ними никак не могла. Да и как ты свяжешься? Мобильной связи уже нет. А до ее дома больше 200 километров. Далековато сейчас для поездок. Ничего, немного осмотримся. И придумаем, как про них узнать». Альгис, ухмыляясь свои пышные рыжие усы, наблюдал за этим театром одного актера. А я лениво возился с Ремингтоном. Все были пределе. Даже кот Левка, который весь день обыскивал дачу на предмет мышей, а потом с чувством выполненного долга плотно поужинал и отбомбился спать на спинке дивана. День прошел спокойно. Занимались разными делами по благоустройству жилья. И только сейчас, после бани в две смены, мы пригласили соседа на ужин и уселись на веранде. Дача большими размерами не блистала. Обычный деревянный двухэтажный дом, стоящий на бетонном фундаменте. 6 соток земли, в углу участка банька и колодец. Все это огорожено невысоким где-то метр пятьдесят сетчатым забором. Еще днем по всему периметру мы развесили разнокалиберные жестяные банки. Если кто-то ползет, услышим. Не бог весь какая сигнализация, но за неимением гербовой, как говорится, сойдет и обычная. Сделать из дачи крепость даже при всем нашем желании не получится. Стены тонкие, любая пуля прошьет на раз. Но мы себе такой цели и не ставили. В самом худшем случае просто метнемся через люк в подвальный этаж. А там узкие окошки по всем стенам. Заложить мешками с песком, и можно отстреливаться от супостата. «Робби, ты как к мародерству относишься?» – спросил сосед. «Как к любой неприятной работе, которую надо делать», – ответил я, бережно откладывая винтовку в сторону. «Причем, по возможности, быстро. А что?» «Завтра собираюсь на новую дорогу сходить». Альгис присел рядом на стул. «Не хочешь присоединиться? Вдвоем оно и быстрее, и безопаснее будет. На лодке пройдем, во второе озеро, через протоку. А там метров 30, пешком через лес. Втроем пойдем». Я кивнул на Айвора. «Раненый может в лодке посидеть. Руки у него здоровые, грести сможет. И постережет заодно. Кстати, откуда лодка? От Витьки осталось, Вроде как по наследству. Плоскодонка». «Я ее в камушах у птичьего острова спрятал, а на обратном пути сети в протоке поставим. Надоели мне эти макароны с тушенкой вот так!» Он резанул рукой себе по горлу. «Ох и браконьер же ты, Альгис, и как тебя Витька царство небесно не поймал!» «А он знал, что я не для продажи», — хитро прищурился сосед. «Поэтому и не ловил. Не суточки же мне старому сидеть!» «Ну, про старость он лукавил». Свои 65 выглядел крепким мужиком. К тому же он был известным в округе ходаком по одиноким дамочкам. Так что, утречком двинем? Двинем, пожалуй, я подумал. Надо пару мешков взять, сумку и рюкзак, Фомку какую-нибудь, багажники открывать. Резиновые хозяйственные перчатки у нас в подвале целая упаковка лежит. Отец покупал, когда деревья химией опрыскивали. А его расстанется в лодке с Беннелли. А на дорогу возьмем Сайгу. Ну и пистолеты, конечно. Ему в лодке одного магазина и Глоку по уши хватит. Остальные 10 беру с собой. Кстати, если там стреляли, значит оружие должно остаться. Со своей немецкой трещоткой много не навоюешь, да и патронов немного. Дробовик хороший нужен. Кстати, а от Вички что, ничего не осталось по наследству? Осталось, конечно, двухстволка Иж-27. Я ее Видмонтасу отдал. Помнишь соседа, живущего у ворот? Вот ему и отдал. Он у нас же первый с края, а сидит без оружия. Добрый ты, Альгис, оружие раздаешь просто так. Не просто так, за три ящика тушенки. Он ухмельнулся. Хотя надо было пять просить. Он мужик зажиточный, но скупой. Три ящика и то еле-еле выторговал. Пока Айвер с Альгисом обсуждали завтрашнюю поездку, я сидел и рассматривал Асту. И куда только ее напускной феминизм подевался. Знал ее уже лет 5, ровно столько было коту Левки, которого возил в лечебницу по разным кошачьим делам. Лет 27, незамужняя, судя по фамилии, молодая женщина. В Литве по фамилии женщин, а точнее по ее окончанию, легко определить, замужем она или нет. У замужних фамилия заканчивается на «не», а у незамужних на «те». По-прибалтийски высокая и зеленоглазая. Она всегда любила подчеркнуть, что является сторонницей этого, тфуты равноправия. И это чувствовалось во всем. От жестов до снисходительного тона, каким она говорила с мужчинами. Даже когда она встряхивала своими длинными светлыми волосами, это выглядело как фраза «Я такая же сильная, как и вы, мужчины». А сейчас с радостью хозяйничает по дому. И на Айвара вообще посматривает с опаской, эдак по бабье, украдкой. Вот так, дорогие мои, феминизм – это продукт мирного времени.